Не желаю знать. Специально предупредил вас в письме. У вас нет документа, утверждающего мои полномочия. Я в море не пойду. Орудийная голова вращалась на свитере, целясь в нас сигары Только поглядите, такая компания в море. Да вы можете попрыгать за борт, как крысы. Родственники подадут на меня в суд, разденут до нитки. Я не пойду на такой риск.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 пока не получу подписанную бумагу о моих полномочиях. Ни один человек. Я не для того нанимаю катер, чтобы сидеть весь день и смотреть, как он болтается у причала, — сказал МакМёрфи. Есть у вас в лавке телефон? Пошли, провентилируем это дело. Они затопали вверх по ступенькам и вошли в магазин, а мы остались одни, кучкой против лодырей, которые разглядывали нас, делали замечания, ржали и пихали друг друга в бок.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 «Эй, блондиночка!» Снова и снова звал он пронзительным, усталым голосом. «Эй, блондиночка! Эй, блондиночка!» Мы с ней сбились на ветру. «Скажи, блондиночка, тебя-то за что упекли?» «Я не упекли, Перс. Она у них для лечения». «Он правда говорит, а, блондиночка? Тебя для лечения наняли, эй, блондиночка!» Она подняла голову